Возле города Демойн, Айова, США. Ночью выпал снег. В роще возле реки было сыро и промозгло. Можно было собраться в чем-нибудь сарае. Но ведь крови будет куда больше, чем при забивании свиньи. Несли сегодня кандидатов в новые члены воинов Христа целых девять. Капеллан надел свой старый армейский мудир и ризу поверх, Все по уставу, как в Китае пять лет назад, после зверств коммунистов на захваченной ими базе ВВС США Синджун, когда больше тысячи американских пленных были убиты с невероятной жестокостью, превосходящей даже то, что было у наших индейцев. Тогда стало ясно, и военные священнослужители поняли это первыми, что в этой святой борьбе против поднимающихся сил тьмы Нужны не просто солдаты по призыву, а подлинные рыцари веры, которые уже не давала традиционная церковь, увязшая в сношениях с русским дьяволом. Убей коммуниста, сделав благое дело для него самого. Спаси его душу от дальнейшего грехопадения. С тех пор прошло пять лет, и слава Господу, в самой церкви не все погрязли в бессилии. Нашлись еще такие, как кардинал, а теперь истинный папа Спелман, которого время объявили еретиком. Плевать, не мир я принес вам, но меч, так сказано, в Писании. Пришло время оружия, а не проповедей, время реальных дел, а не бессильных слов. Убей, коммуниста, спаси его душу, и закали, подготовь свою. К будущей святой борьбе. Солдат знает, самый первый раз убить сложно, особенно если и не пули издали, а аж штыком, видя кровь и чувствуя сопротивление плоти. Заповедь не убий, дарована нам Господом. Но защитники веры должны быть избавлены от этого запрета. Вот зачем нужен обряд посвящения, от которого избавлены лишь те, кто уже убивал за Америку за ее мечту и образ жизни. Но вот такие обычно идут не к нам, а в легион. Зато мы облекаем своей пасторской заботой все категории электората, приходы истинно-христианской церкви. Есть уже почти во всех штатах. И воины Христа, ее боевой орден, как в давние времена были тамплиеры, мальтийцы Тевтонцы. тефтонцы. В Старом Свете а также к югу от Риогранды наши успехи пока не столь велики. Но ведь пять лет лишь прошло. Говорят, что среди пастой, истинной церкви есть и очень большие люди, если даже к нам, в отличие от всяких там минитменов, незазорно вступать таким, как мэр, судья, шериф. Правда, сейчас в строю братьев, ожидающих начала обряда, их не видно, Стесняются замораться своим прямым участием. Не все еще поняли, что кровь, пролитая во имя веры и Америки, не грязь. Начинаем, братья. Несите наш дар Господу. Как перед строем роты. Испытуемые неофиты стоят отдельно, лица у всех открыты. Мы же не какие-то гангстеры, сектанты или кукусклановцы чтобы рядиться в нелепые балахоны с колпаками. Нам нечего стыдиться друг друга. Мы, законопослушные и добропорядочные граждане Америки, в большинстве представителей среднего класса, основа общества и опора порядка. Те, для кого американский образ жизни и американская мечта — не пустые слова. В отличие от того, кого сейчас особо доверенные братья, вытащили из фургона. Тогда в Китае в 1951 первом на алтаре лежал настоящий пленный коммунист. И во Вьетнаме сейчас не проблема поймать вьетконговца. А у нас дома, храни Господь нашу великую страну, коммунистов уже не видно. Разбежались и попрятались, как крысы. Что, конечно, хорошо. Но где жертвенного агнца найти? Вот и приходится довольствоваться тем, что есть. Грязный ниггер, чужак, забрезший в наш город, не иначе, как желая, что-то украсть. Арестованный, затем отпущенный, строго по закону. Мы же цивилизованное общество, а не диктатура. Когда выяснили, что обвинять его пока не в чем. Ну а что, шериф предварительно сделал один телефонный звонок, И жертвенного агнца на выходе приняли наши братья, это уже часости. Помните, братья, что человек отличается от животного, во-первых, религиозным чувством, во-вторых, инстинктом собственности, и потому коммунисты, отринувшие это, подобны дикарям, до этих признаков человечества еще не доросших, но стократ гнуснее поскольку сознательно выбрали свой путь в ад, превратившись даже не в наполовину бесов, наполовину людей, а почти что в истинных бесов. И потому, убивая коммуниста, вы совершаете богоугодное дело, отправляете на суд Божий ту крупицу человеческого, что еще осталось от этой заблудшей души, не позволяя ей окончательно кануть в небытие, Именно так. А то раньше кто-то возражал, что только язычники приносят кровавые жертвы, а у христиан Сын Божий своей смертью искупил за всех людей. Но являются ли людьми коммунисты, не признающие ни Бога, ни веры, ни собственности? Да, и этот черномазый на алтаре. Капеллан был уроженцем Домойна и помнил, каким был... Этот город двадцать лет назад, когда еще не было черного квартала, совсем рядом с деловым центром. Теперь там рассадник грязи и порока, после того, как все приличные люди переселились оттуда в пригороды. Ну что ж, слышны уже голоса, что святая борьба нашей великой страны с Красной Скверной за торжество всемирной свободы и демократии должна начаться с внутреннего очищения от черной скверны. А нигеры, кого оставят в живых, будут знать свое место, жить где дозволят и делать, что укажут. — Это ошибка! Я не коммунист, я добрый христианин. Приехал из Форт-Доджа, чтобы работу найти. Да помогите хоть кто-нибудь! Нигер сумел как-то выплюнуть коляп. «Братья, заткните ему рот! Хотя очень большие люди в курсе нашего дела и одобряют, еще не время выступить открыто. У соседей в Чикаго была очень неприятная история с каким-то поляком, который оказался вовсе не коммунистом, а наоборот беглецом от коммунистической диктатуры. Так кому-то из братьев даже за решетку пришлось отправиться. Как ни старались оправдать. После чего?» Сверху было строжайше указано белых людей не трогать. Да, и нигеров, вместо того, чтобы схватить кого-то известных, сутянов. Есть уже и такие в домоине. Приходится в избежание лишнего шума и огласки захожих чужаков ловить. — Что ж, черномазый, ты просто оказался не в том месте и не в то время. Да еще должен нас поблагодарить за то, что не сдохнешь под забором лет через двадцать, подобно псу, а попадешь в рай невинной жертвой, если ты и правда не виноват ни в чем. Иисус Христос, прими жертву нашего, имя борьбы нашей, делом нашего, народа нашего. Неофиты, одеты в армейские непромокаемые плащи, чтобы свою одежду в грязной кровью не заморать, В руках ножи и боуи. Такие великую войну дети наших солдат в школьных мастерских делали. А затем слали на фронт вместе с письмом «Папа, убей японца!» и пришли его череп. И присылали. У иных из застойных граждан дома на полке лежат, или просто зубы, если с черепом не захотели возиться. Так же, как после черепа коммунистов из Китая и Вьетнама. За то, что они убивали наших парней на авиабазе Синджун мотыгами, не тратя патроны. А после тела сожгли, пытаясь скрыть свое преступление. Так же вырят и с трупом этого нигера. И когда то, что останется, найдут, никто не задаст неудобных вопросов. Ведь всем известно, что черномазые, а особенно бродяги, имеют самые криминальные наклонности. Но мало ли какие между ними могут быть разборки. Аминь. Сообщение ТАСС. 13 февраля 1956 года. Сегодня в СССР впервые осуществлен вывод на орбиту трех искусственных спутников одной ракетой. Запуск осуществлен с целями научных исследований околоземного пространства По данным телеметрии все аппараты функционируют нормально выйдя на заданные орбиты. Голдотер Выступление в Конгрессе США 14 февраля 1956 года. Я призываю вас всех понять, над нашей страной над нашими идеалами нависла величайшая угроза. Коммунисты в Москве кричат о научном успехе всего человечества, после того, как они отвергли то, что предложил великий Эйнштейн в своем завещании, что научные достижения, представляющие угрозу для человечества, должны быть переданы из национальной юрисдикции в распоряжение авторитетной международной организации, как ООН или учрежденный ею комитет. И сейчас над нашей головой летает вовсе не успех, советской науки во благо человечества и земной цивилизации, а новая — опасная игрушка в руках тоталитарного коммунистического режима. Научные исследования. Покажите нам их результаты. А может, сейчас над нами три супербомбы, подобные той, что коммунисты взорвали в прошлом году? И даже если русские в этот раз не лгут, и на их сателлитах действительно научные приборы, Что помешат в следующий раз там оказаться атомным зарядом? И сказать нам, если будете вести себя хорошо, то эти домокловые мечи будут и дальше нести боевое дежурство. Ну а если вы вызовете наше неудовольствие, то что-то случайно упадет на ваши головы. Я спрашиваю своих избирателей. Вам хочется жить на мушке у тех, кто безнаказанно убивал наших парней в Китае? В Вьетнаме, у берегов Египта. Если небо над американской территорией является неотъемлемым суверенитетом США, то чего космическое пространство над нашей страной считается нейтральной зоной? Кто, когда и на каком основании решил, что вот 20 миль или сколько-то еще вверх — это наше небо, а что выше уже ничего Я намерен поднять этот вопрос в огонь, закрепив в международном праве о распространении национального суверенитета также и на космос, над национальными границами, при нарушении которых наша страна имеет полное право применить к нарушителю те меры, которые посчитают нужными. Американцы, помните, мы сейчас как остров свободы, а да демократии в океане тоталитарной тьмы. Красная чума коммунизма захватывает мир и ставит перед нами всеми выбор – свобода или рабство, торжество демократии или диктатура непогрешимого вождя, святое право собственности или тотальный колхоз. Что выберете вы? Стугольм, 16 февраля 1956 года. Заседание ООН. Представитель СССР. Задача по сферической геометрии, продлив бесконечность границы США от центра нашей планеты вверх, получим бесконечный сектор пространства. Как известно, Земля вращается, одновременно двигаясь по орбите. Средует ли из американской инициативы, что все небесные тела, как, например, планета Марс, попадающая в этот сектор, является в этот момент территорией США? Представитель США. Не надо утрировать. Напомню, что есть прецедент, как устанавливалась ширина территориальных вод, утвержденная международным правом. Это моя вода, если она простреливается из пушек, стоящих на моей земле. Хотя сегодня еще нет противокосмического оружия, но ведь оно с высокой вероятностью будет изобретено завтра. Представитель СССР. В таком случае на вооружении Советского Союза уже имеются береговые ракетные комплексы, поражающие корабли на расстоянии свыше 100 миль. Следует ли из ваших слов согласие вашей стороны, если СССР объявит эту дистанцию размером своих территориальных вод? Представитель США. Это совсем другой случай. Размер территориальных вод уже зафиксирован международным правом, а космос пока не регламентирован никак.